Глава 21. Вот, Анастасия протянула мне небольшой белый конверт без каких-либо обозначений на нем. Меня попросили передать это тебе. Это послание для того, кто рассказал тебе о клинике. Мне сказали, что ты поймешь. Мы сидели за дальним столиком кафе, где договорились встретиться с Настей. Я все гадал, для чего девушка решила встретиться со мной, а это просто оказалось послание от Зинтона или какого-то другого представителя императора. Во время обсуждения с генерал-губернатором способов связи со мной, как Леоном, я предложил в качестве одного из вариантов использовать Антона Марета. Пускай тот вроде как и использовался в темную, но вот весточку передать мог, если правильно объяснить, для кого она». Немного кривое решение, конечно, но эта идея появилась у меня только во время разговора с Зинтоном, когда тот спросил про каналы связи. Зачем плодить сущности, если можно получать послание сразу, напрямую? Плюс к тому, мне хотелось еще раз показать, что Антон Марет также важен для имперцев, как и неизвестный потенциальный союзник в войне против богов-близнецов, стоящий у него за спиной. Я прочистил горло, стараясь показать небольшое волнение, и забрал конверт. Пускай я не актер, но уж такое мне исполнить вполне по силам. Хорошо, я передам. Одновременно с этим использовал одну из татуировок, чтобы проверить, нет ли внутри конверта подарков. Магия послушно окутала бумагу, еще хоть что-то подозрительное, но ничего. Либо возможности рунической татуировки банально не хватало, чтобы ощутить отслеживающие подарки от местных сильных измененных, либо там действительно ничего не было. Впрочем, я не собирался сам читать письмо, так что в сущности это было не так важно. Антон, еще кое-что. Девушка выглядела спокойной, но ее слегка усилившееся сердцебиение, которое уловило все еще работающая магия татуировки, явно говорило, что она смущена. В город скоро приедут высшие инквизиторы церкви богов-близнецов со своей свитой. Два кардинала, внутренней и внешней ветвей, соответственно, ты... Меня попросили предупредить, не переходи им дорогу. Это очень опасные люди. А вот и то плохое предчувствие. Очевидно, что помимо попыток выгородить церковь, они будут также искать источник утечки. И после того, как тень закона слила информацию обо мне имперцам... Нет никаких гарантий, что так не произойдет и с церковниками. Это многое меняет. Нужно срочно спускаться в колодец и найти ингредиенты для отвара ко второй ступени повелителя удачи. Хотел потратить чуть больше времени на изучение нынешних способностей, но, походу, придется это делать уже в самом колодце, на практике, так сказать. Спасибо за предупреждение. Вслух ответил я, тепло улыбнувшись девушке. «Я так понимаю, когда ты говоришь про опасность, имеешь в виду свиту инквизиторов?» «Все так. Диакон и кардиналов являются сильнейшими измененными высоких ступеней и, говоря откровенно, выполняют всю грязную работу у инквизиторов. Именно поэтому меня попросили предупредить тебя. Эти люди вполне могут заинтересоваться тобой». «Ну да, зачем высшим инквизиторам морать руки о такую мелочь, вызывать подозрения, особенно сейчас, когда столько внимания сосредоточено на них? Если со мной захотят поговорить или даже по какой-то причине устранить, работать будет кто-то из этих дьяконов. Теперь осталось постараться не пересечься с ними в городе миллионники. Я позволил себе грустную улыбку, взглянув на сидящую девушку. Она явно сейчас чувствовала себя не в своей тарелке». Трудно сказать из-за чего, потому как на приемах и приличных встречах я запомнил ее уверенной и сильной. Так или иначе, но представившейся возможностью стоило воспользоваться. Кто знает, получится ли у меня в ближайшее время еще поговорить неформально с кем-то из императорского рода, а информация во всех мирах ценится превыше всего. Настя, раз уж у нас... Вышло встретиться в такой неформальной обстановке, могу я немного поспрашивать тебя о жизни в столице и об императорском роде? Не то чтобы этого всего не было в том же Витанете, но отделять правду от вымысла там очень уж трудно. Я не думаю, что смогу рассказать что-то, касающееся внутренних дел императорских родов. О, этого и не нужно. Мне просто любопытно услышать твои мысли, ничего более, ну и пояснить некоторые непонятные мне моменты» и там нет ничего такого секретного, я уверен. В конце концов, ты всегда можешь отшить и отругать меня, если вдруг я коснусь какой-то неправильной темы». Я постарался улыбнуться как можно более открытой улыбкой и с некоторым облегчением разглядеть ответную улыбку. Но слава проведению хотя бы с этой неловкой атмосферой покончено. «Ладно». Настя встряхнула головой, отчего ее белые волосы рассыпались по плечам. «Отлично». Я отхлебнул немного кофе, чувствуя его горечь на губах, и начал с самого простого. Я слышал, что императорские благородные дома получили свои силы благодаря близости к роду правителя, и что они все связаны с ним родственными связями. То есть ты, получается, родственница нынешнего императора? — Если так, то очень дальняя, — хохотнула в ответ Настя. Нет, доля правды в этом есть, но императорские рода это прежде всего те, кто связан с домом императора вассальной клятвой. А крови правителей и в других домах хватает, особенно у великих. За столетия существования страны, с кем только наши государи и их дети не роднились в политических и других целях. Понимаю. А почему правители не предлагают васальную клятву кому-то еще? Среди императорских домов пополнения не было уже пару столетий точно. У большинства малых домов не хватает денег и влияния для того, чтобы претендовать на это. Ну а у тех, у кого этого хватает, там такая же ситуация, что и с большими домами. Настя пододвинула к себе небольшую чашечку с ванильным мороженым, зачерпнула ложечку и задумчиво продолжила. О чем я? А, да, ситуация с домами. Они же все объединены с сетями вассальных клятв и сами по себе являются значительной силой. Терять это ради того, чтобы присоединиться к императорским домам – это риск. Тем более, что статус императорского дома – это не только честь и выгода. Еще и огромная ответственность, а также обязанности, нести которые часто настоящее бремя. Понимаю. Не думаю. Покачала головой она, посмотрев куда-то в окно кафе невидящим взглядом. К примеру, дом Гоззо является хранителями королевских знаний. Наследникам и рядовым членам дома запрещено заниматься любым делом, отличным от их миссии. У моего дома все не так строго, мы дипломаты и торговцы, но это скорее исключение из правил. Да и даже это исключение стоит иногда чрезмерно дорого. Было видно, что девушке не очень нравится эта тема, и она явно тяготилась нашим разговором, так что пришлось быстро сворачиваться и переходить к другому обсуждению. Жаль. Ну, ничего не поделаешь. Зато, когда мы перешли к обсуждению столицы, настроение Насти сразу сильно изменилось, скакнув ввысь. Она явно была очарована этим городом, если не сказать больше, и с большим энтузиазмом начала делиться этим. За короткое время я узнал много интересной информации о том, чем живет столица и люди, населяющие ее. Какая местном колодце, который оказался раз в пять больше того, что был в Тверде, и находился под управлением самой императорской семьи? Там же находилось и самое крупное в стране отделение гильдии искателей, по совместительству являющейся ее штаб-квартирой, узнал я больше и по императорскому университету, куда отец договорился меня отправить. Как оказалось, Настя училась сейчас там же, на четвертом курсе. И судя по паре ее обмолвок, родственники из благородного дома относились к этому обучению не очень хорошо, как и к тому, что она сознательно пытается жить вне дома. Я бы сказал, что Анастасия Асен была настоящим изгоем в своей огромной семье, если бы не тот факт, что она официально имела право говорить от лица главы дома и была полноправным представителем своей семьи. Немного непонятная ситуация, но за разъяснениями я лезть не стал, получив пару прозрачных намеков, что девушке эта тема неприятна. Ну а спустя где-то час неплохого общения мы с Настей расстались, вполне довольны временем, проведенным друг с другом. Я узнал много нового, получил послания и предостережение от потенциальных союзников, а девушка немного расслабилась, вспоминая столь любимую ею столицу. Надеюсь, эта встреча не станет последней, и я смогу расспросить наследницу дома Асен об имперских благородных домах чуть больше. Судя по всему, там был тот еще гадюшник, несмотря на всю кажущуюся со стороны сплоченность. В конверте же, который мне передала Настя, находился сложенный в четверо листок с небольшим списком имен – высшие чины церкви богов-близнецов в империи, а также напротив каждого – краткая характеристика и описание. То, что я просил от Зинтона во время нашего разговора с ним. После срыва ритуала призыва церковники должны были начать подготовку к новому. Пускай до него еще очень долго, но они совершенно точно обязаны были уже сейчас начать все продумывать. И что-то мне подсказывало, что во второй раз нам с Вайаном уже так не повезет. Поиск информации о месте подготовки нового ритуала может занять даже не месяцы, а годы. Проклятье! Тихо вздохнул я, просматривая строчки текста на экране своего домашнего терминала. «Чего ты там опять ругаешься?» Послышался голос фамильяра, слух которого, как обычно, не подвел. «Ближайший караван со свободными местами будет спускаться в колодец только через месяц». Я еще раз перепроверил информацию и устало потер переносицу. Работать с этим оборудованием мне было непросто даже с памятью Антона. Например, оказывается, предварительно зарегистрироваться в рейд можно было, не выходя из дома. Я узнал об этом между делом, просто просматривая информацию на сайте искателей. И Антон об этом точно знал, но предпочитал всегда лично наведываться в штаб-квартиру искателей Тверди. Ходили слухи, что так можно получить хорошую скидку, если успеть перехватить билет на караван, до отправления которого оставалось пара часов. Жаль, подтверждений этому не было никаких». Ну а сейчас все места раскупались почти мгновенно, наводя не на лучшие мысли. Уж очень все происходящее совпадало с появлением в тверде имперцев и инквизиторов. Да и искатели явно зашевелились. Что-то происходило, но я пока не понимал, что именно. «Ты же вроде не хотел регистрироваться на караваны. Нас ищут. Слишком много внимания со стороны Орзов и Тахи и все такое, помнишь?» «Я и не собирался регистрироваться», — ответил ему, закрывая программу со страницы регистрации. «Просто проверял, насколько все плохо. Ну и выбрать нормальное время, когда с караваном пойдут не так много посторонних». «И чего по итогу надумал, когда выдвигаемся?» «Через неделю. Как раз подготовлюсь». Кот неопределенно хмыкнул на это. «Я понимаю, чего ты так торопишься, Леон». Но такое ощущение, что четвертый ярус может оказаться для нас большой проблемой. Тебе бы к ступени начертателя прорваться, а уже там ни одна тварь нас тронуть не сможет. Из тех, что там бродят, по крайней мере. До него мне еще несколько месяцев развития источника. Я глянул на свой стол, заваленный разными артефактами собственного производства, которые создавал в последнее время. Но у нас нет столько времени. «Сомнительно» что даже с твоими поисковыми заклинаниями мы сможем за один спуск собрать все, что нужно для отвара». Возразил на это кот. «В лучшем случае все это растянется на пару или даже тройку месяцев. С риском откинуться в любой момент от особо приставучей твари или сильного ублюдка измененного». «В нашем случае этот риск стоит того. Мне нужна сила». Отрезал я. «Первая ступень повелителя удачи – это, несомненно, сильно». Но, судя по тому, что происходит на других, самых известных путях, разница в силе между первой и второй ступенями слишком большая, чтобы вот так отмахнуться от такого. «Ну, как скажешь», — проворчал на это Вайн. «Тебе просто не хочется опять спускаться в колодец, признайся в этом». Прочитал я старого товарища, хотя не сказать, что не понимал его. На мой комментарий кот никак не отреагировал просто спрыгнул со стола, на который забрался в начале разговора, и гордо удалился куда-то в сторону дивана. Впрочем, в чем-то я его понять мог. Собрав больше информации по четвертому ярусу, пришлось признаться себе, что спускаться туда одному было еще большей авантюрой, чем идти на третий этаж уничтожать алтарь богов-близнецов. Но какие у меня есть еще варианты? Да и способности мои лучше лишний раз ни перед кем не светить. Еще совсем недавно был таким самоуверенным, а тут, прочитав больше информации, уже засомневался. Я не удержался и криво усмехнулся собственным мыслям. Похоже, влияние личности Антона с каждым днем становится все более выраженным. Не сказать, что я этого не ожидал, но все равно немного раздражает. Что же, раз мне предстоит не самый простой путь, пора заняться делом и основательной подготовкой усиление и усложнение татуировок, создание большего количества артефактов под любые неожиданные ситуации и, конечно, тренировка в использовании способностей повелителя удачи. Я глянул на заготовку контрактного артефакта, с которой работал уже некоторое время. Вроде бы все работает, но нужно еще больше тестов. И когда только все успеть? Это будет тяжелая неделя и еще более непростой спуск». Вайн прав в одном. За один раз все сделать, похоже, у нас никак не получится. Мало того, что ингредиенты, требующиеся для отвара второй ступени, нужны крайне редкие, так еще и на этот раз их требовалось сразу четыре. Но ну, ничего такого, с чем бы хороший рунный Макс с хорошей подготовкой не справился».